— Сильно ты расхворался, Егор Иванович, — сказал Николай и опустил голову. Мать вздохнула, тревожно обвела глазами маленькую тесную комнату. — Это мое личное дело, — ответил Егор. — Вы, мамаша, спрашивайте о Павле. Нечего притворяться. Весовщиков широко улыбнулся. — Павел, ничего. Здоров. Он вроде старосты у нас там. С начальством разговаривает и вообще командует, его уважают. Власова кивала головой, слушая рассказы Весовщикова, и искоса смотрела на отекшее синеватое лицо Егора. Неподвижно застывшее, лишенное выражение, оно казалось странно плоским, и только глаза на нем сверкали живо и весело. — Дали бы мне поесть, ей-богу, очень хочется! — неожиданно воскликнул Николай. — Мамаша, на полке лежит хлеб, потом пойдите в коридор, налево вторая дверь, постукайте в нее, откроет женщина, так вы скажите ей, пусть идет сюда и захватит с собой все, что имеет съедобного куда же все запротестовал николай не волнуйся это немного мать вышла постучала в дверь и прислушиваясь к тишине за нею с печалью подумала о егоре умирает кто это спросили за дверью это от егора ивановича негромко ответила мать просит вас к себе сейчас приду не открывая ответили ей Она подождала немного и снова постучалась. Тогда дверь быстро отворилась, и в коридор вышла высокая женщина в очках. Торопливо, оправляя смятый рукав кофточки, она сурово спросила мать, — Вам что угодно. — Я от Егора Ивановича. — Ага, идемте. — О да, я же знаю вас! — тихо воскликнула женщина. «Здравствуйте! Темно здесь!» Власова взглянула на нее и вспомнила, что она бывала изредка у Николая. «Все свои!» — мелькнуло у нее в голове. Наступая на Власову, женщина заставила ее идти вперед, а сама, идя сзади, спрашивала. «Ему плохо?» «Да, лежит. Просил вас принести покушать». Ну, это лишнее. Когда они входили к Егору, их встретил его хрип. Направляюсь к працам друг мой. Людмила Васильевна, сей муж ушел из тюрьмы без разрешения начальства. Дерзкий. Прежде всего, накормите его, потом спрячьте куда-нибудь. Женщина кивнула головой. И, внимательно глядя в лицо больного, строго сказала, «Вы, Егор, должны были послать за мной тотчас же, как только к вам пришли. А вы, дважды, я вижу, не принимали лекарства. Что за небрежность? Товарищ, идите ко мне. Сейчас сюда явится из больницы за Егором». «Все-таки в больницу меня?» — спросил Егор. «Да». Я там буду с вами. И там... О, oh, Господи! Не дурите! Разговаривая, женщина поправила одеяло на груди Егора, пристально осмотрела Николая, измерила глазами лекарство в пузырьке. Говорила она ровно, негромко, движения у нее были плавны, лицо бледное, темные брови почти сходились над переносицей. Лицо ее не нравилось матери, оно казалось надменным, а глаза смотрели без улыбки, без блеска. И, говорила она, так точно командовала. — Мы уйдем, — продолжала она. — Я скоро врачусь. Вы дайте Егору столовую ложку вот этого. Не позволяйте ему говорить. И она ушла, уводя с собой Николая. «Чудесная женщина!» — сказал Егор,